Глава двадцать третья. «Почему Сэм снова не спустилась на завтрак?» — спросила Лана у Эллисон. Над головой женщины всё ещё мерцали искры от ангельской сферы, через которую она общалась с Аларисом. Тот оставался в армии уже несколько дней и выполнял важные поручения Дамины. Место рядом пустовало уже третье утро. Сэм распределила свои дни так, что попадала только на совместный ужин, на котором ей не составляло труда притворяться, что всё в порядке. Обеды девушки проводили в университете, но не вместе. В столовую Сэм больше не ходила, а на завтраки она не спускалась, потому что уезжала рано утром. Учитывая, что Сэм ненавидела ранние подъёмы, это говорило о многом. У неё дела с подопечной. Хорошо, ответила Лана. С появлением Сары Сэм стала очень ответственной. Это правда. Сэм стала ответственнее. Не то что Элисон. Эту мысль девушка тоже отогнала от себя. Брайан её поцеловал. Она ему позволила. Может, у всего этого не было продолжения. Элисон всего лишь хотела. А чего я хочу? Вопрос не давал покоя. И ответ на него никак не хотел появляться. Были ли у неё чувства к Брайану? Насколько сильные? Как это может повлиять на их общение? Сомнения накатывали снова и снова, когда Элисон вспомнила, каким отрешённым был Брайан после их знакомства. Но ведь это было не всё. Его маска спадала, и через неё проскальзывал настоящий Брайан Эванс. Элисон до сих пор не знала, откуда вообще взялась та маска, что послужила тому, что Брайан стал руководствоваться здравым смыслом, а не чувствами. Мне почему-то снова хочется выбирать чувства, а не разум, когда смотрю на тебя. Лицо запылало красными пятнами. Элисон тряхнула головой, надеясь на какое-то время перестать думать о Сэм, Брайане и об ошибке. которая она совершила, позволив себе посмотреть на подопечного другими глазами. К счастью или сожалению, университет не помог Элисон, как и встреча с Брайаном в главном холле тем же днём. Привет. Он слабо улыбнулся, а его взгляд забегал по сторонам. Чувствовал ли Брайан неловкость, или только Элисон накручивала себя? Привет, ответила она. Элисон не знала, что говорить, поэтому просто продолжила рассматривать студентов. Я тебя не игнорировал. Что? Я знаю, как это может выглядеть со стороны, но я не игнорировал тебя всё это время. Брайан потёр рукой шею. Были некоторые проблемы с семьёй. Я не мог. Не переживай. Правда? Элисон кивнула. подавив желание прикоснуться к его руке. "Не хочу, чтобы ты чувствовал себя неловко", сказала она. "Это был всего лишь поцелуй, Брайан. Не думаю, что это была хорошая идея". Брайан нахмурился, будто Элисон оскорбила его. "Ты подумала, что я сожалею?" Каждое утро, каждый обед и каждый ужин Элисон ловила себя на мысли, что он сожалеет. Тот всплеск чувств мог запросто пройти к утру. Эллисон не хотела представлять, какие мысли появились у Брайана в голове, когда он понял, что произошло. «Нет», — соврала Эллисон, — «я так не думаю. Но это не отменяет того, что поцелуя не должно было быть. Мы не...» Эллисон знала, что Брайан ответил ей не просто так, но спустя несколько дней... Её голос разума начинал бить тревогу. Чувство эйфории прошло. Связь между ней и Брайаном становилась сильнее. Это была правда. Но слова Сэм напомнили, что Элисон ещё не всё знает про своего подопечного. Мы можем навлечь на себя беду из-за поцелуя? спросил Брайан, повернувшись к Элисон всем телом. Или из-за того, что может быть после него? У Элисон сжались лёгкие. Не надо, Брайан. Не говори так. Это неправильно. Брайан кивнул. Он и сам должен понимать. Элисон взглянула на часы. Мне нужно на стадион. Я провожу тебя. По пути на первый этаж Брайан постоянно пытался спросить что-то, но ему не хватало духа. Когда они спустились и вышли в огромный холл, Элисон остановилась. С противоположной стороны показалась кудрявая голова Сэм. Она шла вместе с Сарой. Брен преследил взглядом, и именно в этот момент Сэм повернула голову. Ни одна эмоция не мелькнула на её лице. Ничего, что могло бы помочь Элисон сделать первый шаг. Ужаснее всего что Сэм не была виновата. Она говорила правду, но под воздействием эмоций Эллисон не могла разумно соображать. «А Брайан...» «Что происходит между вами?» — спросил он. Они внимательно смотрели, как девушки разошлись, и Сэм скрылась за массивной дверью библиотеки. «Конечно, где же ей ещё проводить свободное время?» Элисон рассказала Брайану обо всём. Он слушал, не перебивая. Когда Элисон закончила, Брайан посмотрел в сторону библиотеки. Его раздирали противоречивые чувства. Мне нужно идти. Она отошла от Брайана и уже почти дошла до ступенек, ведущих к стадиону. Эванс её остановил. Энергия от прикосновения прошлась по всему телу. Брайан отшатнулся, убрав руку за спину. Начало нашего общения не лучший пример для подражания. Я знаю, что вёл себя как кретин, и мне стыдно за своё поведение. Но я не лгал вчера. Ты заставляешь меня чувствовать сильные эмоции, и я пока не понимаю какие. Я не сожалею, Элисон. Надеюсь, что ты тоже. Она поджала губы и попыталась улыбнуться. Но боль кольнула в сердце и не отпускала до последнего. Если бы Элисон обернулась, если бы позволила себе сделать это, она бы увидела, как Брайан стремительно направился в сторону библиотеки. Всем постукивала ручкой по столу, проверяя нервную систему Кайла. Парень игнорировал её. И даже растягивал губы в своей очаровательной улыбке, которая так бесила Сэм. Она ещё не сказала ему, что вчера утром Дамина позвала её в главный зал, где уже были Аделис, Эриэс, Дэниел и Аларис. Эриэс тут же начал расспрашивать, как долго Сэм знает о присутствии двух земных хранителей в университете. Позже выяснилось, что от Рейда Джонсона Пришло приглашение на имя Сэм Стеффорд. После разговоров о том, что это прекрасная возможность наладить отношения с земными хранителями, Сэм уехала. Но перед этим их с Доминой взгляды пересеклись, и в них девушка как будто увидела подозрение. Теперь истинная причина её ближайшего похода на бал сидела рядом и раздумывала над этой ситуацией. «Что важнее, об этом Кайлу рассказал Брайан». «Что ты думаешь?» — спросила у него Сэм. Кайл вытянулся на стуле и убрал руки за голову. «Это был...» — весьма прометчивый поступок. Сэм закатила глаза. «Придумай что-нибудь оригинальнее». Они поцеловались, — в который раз повторил Кайл. «Идиоты!» — буркнула Сэм и подняла взгляд. «Сэм?» Но ты я смотрю, не сильно переживаешь по этому поводу. Сэм прислушивалась к его сердцебиению и не почувствовала, как оно учащается, в то время как её сердце стучало где-то в горле. Ты переживаешь, что это может быть опасно. Но что если они, если это что-то большее? Сэм задумалась. Что-то большее? Дверь в библиотеку закрылась сильнее обычного. Кайл и Сэм повернули головы и увидели Брайана, который уверенным шагом приближался к ним. Руки девушки сжались под столом. Если он начнёт говорить? Почему ты перестала разговаривать с Элисон? Я перестала, возмутилась Сэм. Это она закрыла дверь на замок, когда я пришла к ней тем же вечером, чтобы извиниться. И пусть тогда Элисон управляли эмоции, Сэм нечасто шла на встречу первой. Тишина, встретившая её у комнаты Элисон, была оглушительной и слишком болезненной. Ты же понимаешь, я устала понимать вас, Брайан, всех вас. Может, я тоже хочу совершать глупые поступки и не думать о последствиях. Брайан поджал губы, Если ты не понимаешь, о каких проблемах я говорю, вспомни о судьбе своей сестры. Посмотри, к чему Бритни привело глупое влечение. Брайан резко отодвинул стул, и противный звук разлетелся по всей библиотеке. Это не влечение, сказал он, и Сэм захотелось врезать ему. Ты привела плохой пример. Сэм посмотрела на Кайла. У Криса были причины «Ты защищаешь его?» Почти засмеялась Сэм, складывая руки на груди. «Поверить не могу. Крис — последний ублюдок». «Когда на тебя давит семья...» Кайл потер ладонями лицо. «Это трудно, Сэм». Девушка прищурилась, а потом наклонилась к Кайлу. «Да неужели? Какими бы были твои действия?» «Что?» «Что сделал бы ты?» Ты, Кайл, влюблён в девушку, но весь мир просто кричит вам о том, что вы не можете быть вместе. Твои родители давят на тебя и угрожают. Ваши отношения обречены из-за постороннего вмешательства. Но ты её любишь больше всего на свете. Что ты сделаешь? Сэм выждала несколько секунд. Позволишь обществу подавить свою волю или будешь бороться за свои чувства? Кайл уставился на Сэм, не в силах что-то произнести. Невинный вопрос выбил из его лёгких весь воздух. Когда Кайл замолчал, Сэм повернулась к Брайану. Теперь ты. Брайан напрякся. Я хочу, чтобы ты и Элисон поняли, что последствия вашего поступка могут быть ужасны. Я не собираюсь терять подругу из-за глупого влечения, которому вы поддались под дождём. «Ты понял меня?» «Ответственность, Брайан. За это вы несете ответственность, и даже ее часть я не могу взять на себя». «Никто не просит тебя забирать ее, даже часть». «Отлично», — ответила Сэм, вставая с места. Ей стало очень душно. «Просто подумай. Мы храним слишком много тайн, о которых ты еще не знаешь, и тебе придется сделать выбор. И мы оба знаем». Она подчеркнула эту фразу. А в каком выборе, я говорю? Британии и Элисон. Брайан опустил взгляд в пол. Мысли завертелись в его голове. Подумай над моим вопросом, Кайл. Тот поднял взгляд. Расскажешь мне сегодня вечером? Ты придёшь? Слишком громко спросил он. Сэм закусила щёку изнутри. чтобы не улыбнуться. «Приду!» В воздухе витал приятный запах запечённого мяса. Осматривая большой зал, в котором проходил приём, Сэм почувствовала жгучее желание поесть. Последние дни ей не удавалось нормально позавтракать или пообедать, а с ужинов она практически сбегала. Но вряд ли Дамина одобрит, если Сэм набросится на стол и начнёт объедаться. Сэм поправила изумрудного цвета платье и посмотрела на зеркальную колонну, возле которой стояла уже несколько минут. Она представилась Рейду Джонсону и его жене. Это был тёплый приём, если его можно было так назвать. Чего нельзя было сказать про знакомство с отцом Меддисон. Роберт Харт встретил Сэм весьма скупой улыбкой и презрительным взглядом. Хорошо, что рядом стоял Кайл. Она удержала себя от нанесения увечье мужчине, который был в два раза старше её. Но приятным было совсем не это. Рядом с отцом стояла сама Медисон, и когда она поняла, кого именно пригласили из небесных хранителей, лицо вытянулось от злости. К счастью, Рэт Джонсон наказал своему сыну сопровождать Сэм. Поэтому она постоянно находилась рядом с ним. Кайл извинился и отошёл несколько минут назад для разговора с пожилой дамой, которая передвигалась только с помощью чужих рук. Волосы были белыми-белыми, а глаза показались Сэм слишком знакомыми. Шикарный дом Джонсонов вместил в себя невероятное количество людей, которые были разделены на большие группы. Семьи Подумала Сэм, осматривая необычную одежду каждой группы. Сколько же пригласил отец Кайла. Повод для приёма был тайный. Рэйт Джонсон сказал, что обо всём станет известно к концу вечера. Гости распределились по всему дому, осматривая шикарные хоромы. Такие же приёмы устраивали и её родители, только причины были известны заранее. Это может быть празднование дня рождения, помолвка какого-то из членов семьи или просто городские праздники, которых в Грин-Маунтине было бесчисленное количество. Сэм пригубила шампанского и снова посмотрела на Кайла. Он был так учтив, разговаривая с пожилой дамой. Больше ни с кем он не проводил столько времени на этом вечере, за исключением Сэм, разумеется. Кайл подвёл женщину к небольшому диванчику из зелёного бархата и помог присесть. Сама Сэм не выделялась особой общительностью. Она ловила на себе заинтересованные взгляды. Молчание в таком обществе ценится больше, чем пустые разговоры. Спасибо хорошему воспитанию. Через пару минут Сэм снова посмотрела в сторону Кайла, но не увидела его на диванчике. Зато увидела пожилую даму, которая смотрела прямо на Сэм. Среди всей болтовни Сэм уловила голос Мэдисон и обернулась, увидев её и Кайла возле небольшой ниши, прикрытой ажурными занавесками. Она размахивала руками, пользуясь тем, что её не видят. Почему-то причина покрасневшего лица и особо активной жестикуляции была весьма очевидна. Наблюдать за Медисон было неинтересно, а вот за пожилой дамой, которая продолжала смотреть на Сэм, очень даже. Цвет её глаз был таким же, как у Кайла, и эта полуулыбка тоже легко ассоциировалась с Джонсоном. Напряжение возросло. Люди мелькали по сторонам, но Сэм почему-то не могла оторвать взгляд от этой дамы. В ней было так много знакомого. Тёплые руки прикоснулись к спине Сэм. Прости, что заставил ждать. Кайл бросил взгляд на Меддисон, которая по-прежнему стояла возле ниши с красным от гнева лицом. Обстоятельства вынудили меня задержаться. Кайл повернулся к женщине и немного склонил голову. Бабушка Мелина Та едва заметно кивнула ему. Пойдём со мной, сказал Кайл, потянув Сэм к деревянной двери, ведущей в коридор. Покажу тебе дом. У входа Сэм ещё раз обернулась, но бабушка Кайла уже скрылась за потоком людей. Вступая по мягкому тёмному ковру, Сэм внимательно осматривала каждую вещь, на которую Кайл обращал её внимание. Есть одно место в доме, которое я бы хотел показать тебе больше всего. Поведёшь меня в архив? К сожалению, нет. Сэм пихнула его в плечо. Я пошутила, Кайл. Просить тебя о таком слишком эгоистично с моей стороны. Кайл взял её под руку. К тому же, я сомневаюсь, что он сильно отличается от архива, который был в моём доме. Свои родители тоже хранили множество старинных свитков. Слишком много. Они шли по большим коридорам, которые различались по цвету. Сейчас они попали в коридор, сделанный в синих тонах. Над двух яростных окнах висели массивные шторы из плотной ткани. На низких столиках расстелили кружевные платки холодных голубых цветов. Стены украшены картинами разных размеров, в серебристых рамах Следующий коридор напомнил Сэм про лес. Насыщенный зелёный цвет был повсюду. А есть розовая комната? Нет. Кайл немного рассказал Сэм про приглашённые семьи и небольшой сад, в котором любила гулять его мама. Но оба быстро потеряли интерес обсуждать подобные вещи. Ты держалась очень хорошо. Сэм приблизилась к Кайлу. Родители старались вырастить из меня настоящую леди, но это было бессмысленно в какой-то степени. "Почему?" осторожно спросил Кайл, словно Сэм могла наброситься на него из-за вопросов о семье. "Только мои старшие брат и сестра соответствовали статусу семьи, а мы с Пайтаном не любили следовать правилам". "Он был старше тебя, поэтому Нет. Мы были двойняшками. У нас в семье три пары детей. Кеймран и Делия, потом мы с Поэтаном и самые маленькие Тэнзи и Теодор. Это так необычно. Точно. Мой старший брат сейчас в Европе по поручению отца. Есть ещё младший, ему 15. Он учится в Англии. Мама настояла. И ещё близнецы настоящие оборванцы. Сэм удивилась. У Кайла большая семья, прямо как у неё было. Двое продолжали идти по коридорам, пока не забрели в столовую. Огонь пылал, согревая воздух в комнате. Сэм подняла взгляд. У нас над камином тоже висел символ, сказала Сэм, когда Кайл пошевелил поленье. Красный Феникс. И что он означал? Преданность, сила, бессмертие. Сэм опустила взгляд на огонь, который полыхал таким же ярко-красным цветом, каким был символ её семьи. Мои предки считали, что ничто в этом мире не исчезает окончательно. Чувства, страхи, цели. Всё остаётся с нами и после нас. Большинство семей не помешало бы преданность. Сама улыбнулась Кайлу, когда он протянул ей руку, и они покинули столовую. Я боялся, что тебе будет неуютно сегодня. На Кайле был чёрный смокинг, чёрная рубашка без галстука и лаковые туфли. Волосы были уложены, но парень всё равно привёл причёску в беспорядок. Я чувствовала себя комфортно, ответила сама. Твой дом напоминает мне о вечерах в моём городе. Так куда ты меня ведёшь? Кайл понял, что Сэм попросту не хочет продолжать эту тему, поэтому он остановился возле чёрной резной двери. Тебе понравится. Он распахнул дверь. Прохладный воздух окутал Сэм. Когда они зашли в большую комнату, у Стеффорд чуть не подкосились колени. На стенах висели десятки, если не сотни, портретов. Люди различных эпох смотрели на двух хранителей со стен. Женщины и мужчины с безумными причёсками, одетые в платья и камзолы, на мгновение перенесли Сэм в другое место. Это мои предки. Голос Кайла прорвался сквозь тишину, когда Сэм остановилась в центре комнаты. Парень начал рассказывать ей о некоторых людях, изображённых на портретах снизу. Сэм впитывала каждое слово. Портреты в нашем доме висели не в одной комнате, а по всему дому. У вас тоже? спросил Кайл, остановившись у окна. Да. Родители считали, что воспоминания о прошлом помогают найти ответы для будущего и упростить жизнь в настоящем. Мы даже праздновали День памяти». Кайл подошёл к Сэм и указал на старые картины у потолка. Атмосфера была просто потрясающей. Сэм забыла обо всём — о ссоре с Эллисон, таинственных фигурах, демонах и даже Домине. Кайл внимательно следил за действиями Сэм, за её взглядом. Девушка заметила это, но не стала обращать внимания пока Кайл не взял ее за руку. Она повернулась к нему всем телом. В плохо освещенной комнате глаза Кайла казались такими темными. Сэм призналась себе, что могла бы утонуть в них. «Я бы боролся», — вдруг сказал он. Сэм подняла правую бровь вверх. «Твой вопрос сегодня в библиотеке», — пояснил Кайл. Ты не должен был. Кайл, я просто Это был глупый вопрос. Я просто разозлилась. Но ты права. Крис клялся Бритене в любви на глазах у всех, а потом позволил родителям поселить в своей душе сомнения и опозорил Брин на глазах у всего университета. Но это не значит, что он ничего не чувствовал к ней. Кайл Он ещё крепче сжал руки Сэм в своих ладонях. Если это любовь, за неё стоит бороться. Их взгляды встретились, и сердце Сэм застучало с новой силой. Что же она делает? Это неправильно. Ты должен перестать смотреть на меня так. Ты чувствуешь себя неуютно? Да. Сэм не могла игнорировать неприятную боль в груди. Кайл был идеальным слишком идеальным, и он был идеальным человеком, смертным. Тогда почему Сэм не стала отступать назад, когда Кайл медленно приблизил своё лицо к ней? Внутри всё кричало о том, чтобы она немедленно ушла, покинула этот вечер. Но как бы Сэм ни желала этого поцелуя, судьба всё равно была не на её стороне. заставив девушку отвести взгляд в сторону. Узнавание пронзило сердце. Она увидела его. Эти глаза. Ты можешь включить свет, попросила Сэм. Кайл нахмурился, но выполнил просьбу, когда девушка уже подошла к портрету. Она не могла поверить. Это мой прадед. усмехнётся Кайл, оглядывая портрет молодого человека с внешностью похожей на свою. Бабушка Мелина, его внучка, кстати. Понимание пронзило Сэм. Эти глаза. Эти глубокие карие глаза. Бабушка Мелина. Кайл. Эти глаза от него. Кайл уже набрал воздуха, чтобы назвать имя своего прадеда. Но Сэм внезапно прошептала: "Тери". Кайл напрягся. Голос Сэм был тихим, но он услышал. "Тери". Когда пристальный взгляд его спутницы ни на секунду не оторвался от портрета мужчины, Кайл прокашлялся. Сэм поднесла руку к портрету, даже не пытаясь скрыть дрожь. "Теренс Скиллер Джонсон". прошептала Сэм, прикрыв глаза. Ты была знакома с ним. Будто вспомнив о Каиле, Сэм повернула голову в его сторону и убрала руку от портрета. Вот почему твои глаза показались мне такими знакомыми в первый день нашей встречи, произнесла она хриплым голосом. Всё её тело потряхивало, но это совсем не смущало девушку. Сэм поднесла свою руку к лицу Кайла, словно видела его впервые в жизни. Мне казалось, что они смотрели на меня из прошлого. Кайл не понимал, что происходит. Когда вопросов в голове стало ещё больше, Сэм отошла от него, снова посмотрев на портрет. Молодой человек, изображённый там, смотрел на неё, как когда-то, в далёком прошлом. Глаза бабушки Мелины, его глаза. Была ли я знакома с ним? спросила Сэм, не зная плакать ей или смеяться. Это место так сильно напомнило ей о доме, о Грин-Маунтине, что Сэм даже не ожидала, что окунётся в него так глубоко. Кайл ждал, и Сэм не видела смысла молчать дальше. Она медленно повернулась Оторвав глаза от Терренса, Сэм пришлось сжать кулаки, чтобы прогнать из головы его лицо и посмотреть на Кайла, на его потомка. Мы были помолвлены, произнесла Сэм, и вихрь воспоминаний унёс её в прошлое.